Дэн. «Я уже ничему не удивляюсь», — сказал Макс. «Вот ничему, совершенно. Елена не любит Париса. Что дальше? Явление Зевса народу? Гектор, убивающий Ахиллеса? Одиссей, возвращающийся домой за два дня? Извиняющийся перед Приамом Агамимнон? Кто такой этот гомер, в конце концов? Чего он там понаписал? Что за бред богоравный? Ну, Афродита малость ошиблась. Ну, не любит Елена Париса. «Кого она тогда любит? И на кой черт сбежала втрою?» «Не понимаю я этих женщин. Полагаю, что, говоря о лучшем, который занят, она только что ответила на твой вопрос», — сказал я. «Да? И кого она имела в виду?» «Я думаю, что у Гектора». «Чтоб я сдох!» «А что, вполне логично», — сказал я. «Это объясняет, почему она здесь. А Парис ждет в покоях. Почему они занимаются сексом раз в неделю?» Почему красотка стала в три раза больше плакать после отплытия флота Трои? И почему она бросает странные взгляды на Андрамаху? Это зависть.